Александра Сергеевна быстро поднялась и встала между мужчинами. «Милостивый государь!» — сказала она зазвеневшим голосом. «Я прошу вас, сию же минуту. Вы слышите?» «Эй, Дорошкевич, не бузи!» — крикнули с офицерского стола. Штабс-капитан бегло оглянулся и снял руку с кобуры. Покачиваясь на носках, он мутными молочно-голубыми глазами смотрел на побледневшую женщину. «Вы слышите?» — повторила она. да я вас слушаю», — сказал он, покачиваясь и подпрыгивая, как в седле. «Я все очень хорошо слышу. Вы, сударыня, если мне не изменяет, э -э, собирались уходить, а? Ах, простите!» — воскликнул он. «Пардон, я не заметил. У вас, у вас свидание» и он, пятясь и по-шутовски раскланиваясь, стал отступать от столика. Тем временем поярков на цыпочках пробирался к выходу. «Мама, да посмотри же!» — не выдержав, крикнул Ленька. Она повернула голову, все сразу поняла и опустилась на стул. «Ах, знаете, вы мне надоели!» — громко сказала она, обращаясь к молодому человеку. «Уходите!» «Простите, — опешил тот, — я не понимаю». «Боже мой, да что тут понимать? Я вам говорю, убирайтесь вон! Вы слышите?» — шепнула она. «Бегите — «Бегите!» Но было уже поздно. Хлопнула дверь, и в ресторан шумно вошли один за другим три вооруженных человека в штатском. У одного из них, грузного широкоплечего, в соломенном картузе, рукав был перехвачен белой повязкой. Почти тотчас в дверь боком протиснулся и старик Поярков. Он что-то шепнул человеку с повязкой, тот наклонил голову, прищурился и решительно шагнул к столику Александра Сергеевны. Услышав за спиной шаги, молодой человек повернулся, вздрогнул и, крепко, словно собираясь выжимать рукой двухпудовую гирю, сдавил спинку стула. «Прошу извинения», — сухо сказал человек с повязкой, небрежно кидая руку под козырек соломенной фуражки. «Покажите ваши документы». «Вы ко мне?» «Да, к вам». «А вы кто такой?» «Имею полномочия. Пожалуйста, предъявите их». Человек с повязкой вынул из кармана Браунинг. «Дайте документы», — негромко сказал он. За его спиной боком стоял и прислушивался к разговору старик-поярков. Молодой человек подумал и сунул руку в карман. «У меня документов нет», — сказал он. «Выньте руку, где же они?» «Документы? Они пропали в номере». «В каком номере? Где вы живете?» «Я жил в другой гостинице, в гостинице «Вена», номер девятнадцатый» если вас это так интересует. Но гостиница эта, как вы сами, вероятно, знаете, разрушена. Ах, вот как разрушена! Значит, никаких документов, удостоверяющих личность, у вас нет. А фамилия ваша? Фамилия моя Захаров. Я из Петрограда. Студент приехал к родственникам на каникулы. Человек в соломенном картузе покосился на Паяркова. «Нехорошо, молодой человек», — сказал тот, выступая вперед и усмехаясь, — «врете ведь вы, батенька. Фамилия-то ведь ваша не Захаров, а Ладыгин». «Ошибаетесь», — негромко сказал молодой человек. «Нет, сударь, не ошибаюсь. Стояли вы не в Вене, а у нас, в 104-м номере, и прибыли не из Петрограда, а из города Иваново-Вознесенска». И уж если хотите знать, даже и профессия вашей, та в книге для приезжающих записана. Съежившись, подобрав под сиденье стула, окаменевшие застывшие ноги, Ленька, не мигая, смотрел на этого пожилого, полного, такого добродушного на вид человека, который даже и сейчас чем-то напоминал ему его покойного деда. Александра Сергеевна, откинувшись на спинку стула, тяжело дышала. Глаза ее были полузакрыты, ноготь мизинцы резал, крестил, царапал зеленую, мокрую от пролитого кофе клеенку. Молодой человек искоса взглянул на нее, снял руку со стула и выпрямился. «Ну что ж», — сказал он другим голосом, — «хорошо, только давайте, уважаемые, выберем для объяснений другое место». «Место уж мы уважаем и выберем сами», — сквозь зубы проговорил человек с повязкой и мотнул головой в сторону двери. Сделав два шага, Ладыгин остановился. Леньке показалось, что он хочет что-то сказать ему или матери. Человек с повязкой сильно толкнул его браунингом в спину. «А ну, пошел, не задерживаться!» — крикнул он. Молодой человек, не ожидая удара, споткнулся. «Осторожно!» — сказал он очень тихо. Его еще раз ударили. Он опять споткнулся и чуть не упал. За столом офицеров раздался громкий хохот. «А, большевик! Засыпался, молодчик! Дайте, дайте ему, братцы! К стенке его, к каналью!» Провожаемый смехом он шел к выходу, уже в дверях, Он оглянулся, прищурился, и громко на весь ресторан, но очень спокойно, легко и даже, как показалось Леньке, весело, сказал, «Смеется тот, кто смеется последний». Ленька на всю жизнь запомнил и эту фразу, и голос, каким она была сказана. Даже и сейчас еще она звучит в его ушах. Дверь хлопнула. Александра Сергеевна сидела, закрыв руками лицо, плечи ее дергались. «Мама, не надо!» — прохныкал Ленька. К столику, покачиваясь, опять подходил пьяный штабс-капитан. Александра Сергеевна вскочила. Офицер что-то хотел сказать ей. Он улыбался и покручивал ус. Она изо всех сил ударила его в грудь. Он схватился за стул, не удержался и упал. Она побежала к выходу, Ленька за ней. Когда они поднялись к себе в коридор, Александра Сергеевна упала на кровать и зарыдала. У Леньки у самого стучались зубы, но он успокаивал мать, бегал к рыжику за водой, доставал у соседей валерьянку. Возвращаясь из кухни, он услышал на лестнице, площадкой ниже, голос старика Пояркова. Кокнули, молодчика! — говорил кому-то хозяин гостиницы своим добродушным стариковским голосом. — Без суда и следствия? — Ну какие уж тут, батенька, суды и следствия? Вывели на улицу и к стенке. — Большевик! Корреспондент ихней газеты из Иваново-Вознесенска. Ленька вернулся к матери. Он ничего не сказал ей, но когда она слегка успокоилась и задремала, он вышел на лестницу, прижался горячим лбом к стене и громко заплакал. Слезы душили его. Они ручьями текли по носу, по щекам, стекали за воротник рубашки. Захлебываясь, он полез в карман за платком. Вместе с грязной, скомканной тряпочкой, которая еще недавно носила название носового платка, он вытащил из кармана смявшуюся и ставшую мягкой, как желе, конфету. От конфеты пахло шоколадом, помадкой, забытыми запахами кондитерского магазина. Он отошел в угол, бросил конфету на пол, С какого никогда раньше не испытывал, примял, раздавил ее, как паука, носком сандалии. Потом счистил о ребро ступени, прилипшую к подошве бумажку, вытер слезы и вернулся в коридор. Мать лежала, уткнувшись лицом в подушку, плечи ее дергались. «Мамочка, ты что? Что с тобой?» — Ничего, детка, — глухо ответила она сквозь слезы, — оставь меня, у меня немножко болят зубы. Он не знал, что делать, чем ей помочь, как на грех не было дома Нонны и Иронимовны. Старуха с утра ушла в город и до сих пор не возвратилась. Через некоторое время начался сильный обстрел района, опять все вокруг содрогалось и ходило ходуном. Ленька прилег рядом с матерью на кровать. Уткнувшись лицом в подушку, мать тихо стонала. Он обнял ее, нащупал рукой щеку, погладил ее. — Мамуся, бедненькая, дать тебе еще валерьянки. Не надо, мальчик, уйди, помолчим давай, сейчас все пройдет. Он лежал, молчал, поглаживал ее щеку. Вдруг его со страшной силой подбросило на кровати. Что-то рухнуло в самом конце коридора, и яркий кроваво-красный свет хлынул в открывшуюся пробоину. Все вокруг повскакали. «Что еще? Что там такое?» Снаряд пробил стену. «Ну, слава богу! Не было бы счастья, хоть посветлей будет». Багровый отцвет гигантского пожара заливал коридор. Стало еще больше похоже на цыганский табор. Внезапно Ленька увидел в конце коридора женскую фигуру. Этот высокий черный силуэт словно вынырнул прямо из огня. — Мама, смотри, это же Нонна Иеронимовна идет! Старуха была, как всегда, бодра, спокойна и даже весела. В руке она держала свой неизменный зонт. — Ну и погодка! — сказала она, присаживаясь на краешек постели и обмахиваясь, как веером, зонтиком. — Так и пуляют, так и пуляют. — А вы что это разнюнились, голубушка? — У мамы зубы болят, — объяснил Ленька. — Ну, сквозняком, невоз надуло. «Вы где были, Нонна Иронимовна?» Не открывая глаз, простонала Александра Сергеевна. «Я страшно беспокоилась». «Где была?» «Не за пустяками ходила матушка. Важные новости узнала». Учительница оглянулась, и хотя поблизости никого, кроме Леньки, не было, шепотом сказала. «Бежать хотите?» «Куда?» «На волю». «А разве можно?» «В том и дело, что можно. Мы тут с вами сидим, а в городе, оказывается, уже который день эвакуация идет». Красные обещали мирному населению беспрепятственный выход из города. А эти мерзавцы, представьте, не только не известили об этом жителей, но еще и всячески скрывают это. «Мама, бежим!» — сполошился Ленька. «Да-да», — проговорила она, не открывая глаз, — «бежать, бежать без оглядки». силёнок, силенок-то у вас хватит, бабонька?» «Нонна Иронимовна, вы бы знали, я готова ползти, готова на костылях идти, только подальше от этого ада». «Ну что ж, тогда не будем откладывать. Завтра утречком и двинемся». «Через Волгу, матушку, перемахнем, и...» Александра Сергеевна повернулась и открыла глаза. «Как? Через Волгу? На ту сторону? По воде?» Ленька знал, что мать всю жизнь смертельно боялась воды. Она даже дачи никогда не снимала в местах, где поблизости была река или озеро. «Мама, ничего!» Забормотал он, заметив, как повледнела мать. — Бежим, давай, не бойся, не утонем. — Ну что ж, — сказала она, помолчав, — как хотите, и я готова. В эту ночь Ленька долго не мог заснуть. Задремал он только под утро, и почти сразу же, как ему показалось, его разбудили. Мать и Нонна Иеронимовна стояли уже совсем готовые к путешествию. За плечами у Террасидонской висел плотненький, ладно пригнанный, застегнутый на все пуговки и ремешки рюкзак. — Ну, батенька, и мостак, ты спать, — сказала она Леньке. — Какой мастак? Я и не спал вовсе, — обиделся Ленька. — Не спал? Вы слыхали? «Полчаса минимум будили мужичка! А ну живо сбегай, умойся и в добрый путь!» Ленька побрызгал на себя остатками теплой и не очень чистой воды, привел, насколько это было возможно, в порядок свой окончательно обтрепавшийся костюм и уже направился к выходу, как вдруг вспомнил что-то и повернул обратно. «Куда?» — окликнула его Терасидонская. Идите, идите, я сейчас, я догоню вас. В углу под кроватью стоял жестяной бидончик. Отыскав обрывок газеты, Ленька тщательно завернул в него свое сокровище, сунул под мышку и побежал к лестнице. Что это? удивилась учительница. А, знаменитая барселонская жидкость? Леша! взмолилась Александра Сергеевна. «Умоляю тебя, оставь ты ее, пожалуйста! Ну куда ты с ней будешь таскаться?» «Нет, не оставлю», — сказал Ленька, сжимая под мышкой бидончик. «А во-вторых, — повернулся он к Тероседонской, — «это не барселонская жидкость, а бордосская». «Ну, знаешь, хрен редьки не слаще, разница невелика. Гляди, батенька, намучаешься». «Не намучаюсь, не бойтесь», — храбро ответила Ленька. На улицах было еще совсем тихо, когда они вышли из подъезда гостиницы. Утро только-только занималось. На засыпанных стеклом и кирпичом мостовых хозяйничали воробьи. Где-то за бульваром привычно и даже приятно для слуха постукивал пулемет. Сквозь густую перину черного и серого дыма, висевшую над развалинами домов, Пробивались первые лучи солнца. Было похоже на солнечное затмение. У театра какие-то люди в черных затрепанных куртках и в круглых фуражках без козырьков сидели на корточках и чистили песком медные котелки. — Это же немцы, — сказала останавливаясь Ленька. — Мама, откуда здесь немцы? «Идем, детка, не оглядывайся», — сказала мать. «Нет, правда, Нонна Иронимовна, это ведь немцы?» «Это пленные», — объяснила учительница. «Говорят, белогвардейцы хотели заставить этих несчастных воевать на своей стороне. А когда немцы отказались, загнали их сюда, в самое пекло, в центр города». «Значит, это они пели третьего дня». — подумал Ленька. И вспомнил, что именно здесь начались тогда его мытарства. У входа на бульвар беглецов остановил патруль. — Куда? — Да вот, перебираемся в более безопасное место, — с улыбкой ответила Тиросидонская. Бежите? — Зачем же бежать? Идем, как видите. Пикетчики мрачно переглянулись. Ничего не сказали, перекинули на плечах винтовки и пошли дальше. «Завидуют, голубчики!» — усмехнулась Терсидонская. На бульваре тоже никого не было. Стояли пустые скамейки, празднично по пахли зацветающие липы, и сильный медвяный аромат их не заглушали даже угарные запахи пожара. Через турникет вышли на улицу. И вдруг под ногами у Леньки что-то хрустнуло. Он оглянулся. Что это? Неужели он не ошибается? На булыжниках мостовой, раскиданные в разные стороны, радужно блестели на солнце большие и маленькие осколки стекла. А где же пуля? Успел подумать Ленька и даже поискал глазами, не видно ли где-нибудь сплющенного кусочка свинца. «Леша, что ты там разглядываешь? Иди, не задерживайся, пожалуйста!» — окликнула его мать. «Знала бы она», — подумал мальчик, прибавляя шагу. Миновали бульвар, свернули в переулок, и вдруг над головами засвистело, защелкало, заулюлюкало, и на глазах у Леньки... От высокого белого забора отскочил и рассыпался, упав на тротуар, большой кусок штукатурки. «А ну, быстренько сюда!» — скомандовала Нонна Иронимовна, перебегая улицу. Пули свистели на разные голоса. «Александра Сергеевна, барыня, вы что же ковыряетесь?» — рассердилась учительница. «Это вам не дождик и не серпантин конфетти? Или вам жизнь надоела?» — Не знаю, но мне почему-то ничуть не страшно, — сказала Александра Сергеевна, без особой поспешности переходя мостовую. — Ведь мы в Петрограде к пулям успели привыкнуть. — так к ним привыкли, и даже, может быть, успели полюбить их. — А вот любят ли они вас, это вопрос. Ленька поежился. Ему вспомнился убитый матрос на тротуаре у фабрики. «Мама, правда, ты поосторожней!» — крикнул он. «Ты что, мальчик, боишься?» «Я-то не боюсь!» «Ну, а я тем паче!» «Нонна Иронимовна, скажите, а на чем нам придется плыть?» «Куда плыть?» «Ах, через Волгу-то!» «На плотах, матушка, на плотах!» Александра Сергеевна остановилась. «Нет, вы шутите!» «Шучу, шучу! Не бледните, сударни! Пароходы специальные ходят через Волгу. Соглашение будто бы такое есть между воюющими сторонами. А вот легка на помине, и сама Волга-матушка. Где-то очень-очень далеко внизу, за чугунной решеткой ограды, за белыми лестничными ступенями, за каменными площадками, за крышами, трубами и зелеными садами, Ленька увидел ослепительно сверкающую широкую ленту реки. «Господи, как это близко, оказывается!» — подумал он. «А я-то, дурачина, бегал, искал!» Через несколько минут путники шагали уже по набережной, где толпилось и шумело много таких же, как они, беглецов. За голубым плавучим домиком пристани Покачивался и дымил маленький белый пароходик. Тероседонская ушла узнавать о посадке, а Лёнька с матерью остались на набережной. У парапета лестницы, ведущей в город, расположилось биваком какое-то белогвардейское подразделение. Собранные в козлы поблескивали штыками винтовки. Маленький серо-зеленый ручной пулемет — Угрожающе уставился черным глазом в сторону Волги. Из цинковых ящиков с нерусскими надписями выглядывала красная медь патронов. Несколько офицеров сидели, покуривая папироски на каменном парапете. Другие в одиночку и парочками расхаживали по набережной, прислушиваясь к разговорам беженцев, поглядывая на них пасмурно с наигранным презрением. Вид у них у всех был обтрепанный, многие были небриты, на сапогах и обмотках толстым слоем лежала пыль. В одном из этих прогуливающихся офицеров Ленька узнал молодого пояркого. Подпоручик тоже заметил его. — Постой, — сказал он, останавливаясь своему товарищу, — я где-то видел этого мальчика. — Эй, шкет! — окликнул он Леньку. Ленька метнул на него из-под лобья мрачный взгляд и ничего не ответил. — Ты с пакетом, я тебя спрашиваю. Ты откуда? — Я не шкет, — пробурчал Ленька, теснее прижимаясь к матери. Офицер поднял глаза и узнал Александру Сергеевну. — Ах, простите, — сказал он, отдавая честь, — мы знакомы, кажется. «Я не помню». «Ну как же! В один прекрасный день мы с отцом привели к вам в подвал заблудшую овцу. Забыли?» «Да, я вспомнила», — сказала она сухо. «Простите, нам надо идти». «Сматываете удочки?» «Что вы сказали?» «Я говорю, собираетесь бежать?» «Да, хотим попытаться». «Через Волгу?» да. — На пароходе? — Да, на пароходе. «Ну — Ну-ну, — сказал он, усмехнувшись, — ни пуха вам ни пера, а вы, я вижу, бесстрашная женщина. — Простите, я не понимаю, что вы хотите сказать? — побледнела Александра Сергеевна. — А то, что я вам, сударыня, искренне, подружески не советовал бы подвергать такому риску и себя, и ребенка. — Какому риску? «Разве это опасно?» «Значит, вы не знаете, что большевики с моста расстреливают лодки и пароходы, которые идут на тот берег?» «С какого моста?» «А вон с американского моста, который виден отсюда». «Нет, скажите, неужели это правда?» «Прошу прощения, сударыня, с вами говорит офицер. Вчера под вечер на этом самом месте...» На моих глазах затонул обстрелянный большевиками пароход «Пчелка». «Боже мой, какой ужас! Что же делать?» «Мама, ничего, не потонем, дай бог!» — забормотал Ленька, с ненавистью поглядывая на пояркова. Офицер приложил руку к козырьку. «Желаю здравствовать», — сказал он холодно, — «считаю своим долгом предупредить вас». А решать, конечно, придется вам самим. И, повернувшись на каблуках, он отошел к ожидавшему его товарищу. Через минуту из толпы вынырнула грузная фигура Нонны Иронимовны. Размахивая своим огромным зонтом, она еще издалека кричала. — Идемте, голубчики, скорей, живенько, посадка начинается. Александра Сергеевна торопливо пересказала ей то, что услышала от пояркова. «Да что он врет, каналья!» — рассверепела учительница. клеветника этакий! Амфибия! Где он?» И, подняв над головой зонт, старуха оглянулась таким видом, словно собиралась собственноручно, в рукопашную, расправиться с клеветником. И все-таки эта двадцатиминутная поездка не была приятной и спокойной. Все эти двадцать минут Александра Сергеевна просидела ни жива, ни мертва. Ленька успокаивал ее, даже посмеивался над ней. Но и сам чувствовал, как при каждом ударе машины и при каждом всплеске воды за бортом ёкает и сжимается его сердце. Ему было и страшно, и тянуло к окну посмотреть, что делается на реке. Далеко ли до берега и виден ли мост? — Леша! — поминутно вскрикнула мать. — Я, кажется, просила тебя. Отодвинься от окна! Я только чуть-чуть, одним глазом. — Боже мой, ты, я вижу, намерен свести меня в могилу. Кому я говорю? Сядь на место! Но он все-таки успел на секунду выглянуть в квадратное, забрызганное водой окошко. И первое, что увидел, — это длинный многопролетный железнодорожный мост, пересекавший реку. До моста было далеко, может быть, верста или больше, но Леньке показалось, что за железными фермами моста он видит людей. На мосту что-то шевелилось и поблескивало.